Эпилог. Пока нашёл тебе все ноги стоптал. Прям ноги и прям стоптал. Даже не пытаясь скрыть иронии, спросил Макото у Ареса, возникшего в кресле рядом с ним. Макото специально для Ареса приготовил это кресло, когда узнал, что он на всех парах мчится к нему из центральных миров. Все же одному из магистров-хранителей не так часто удаётся выбраться с передовой, чтобы навестить своего старого друга. А тут и не знаешь, отмахнулся Арес. Лучше давай чай ко организуй. И опять тех ужасных пряников? Сам ты ужасный. Ни черта не понимаешь в хорошем чаепитии, так нечего другим настроение портить. Ну всё, завёлся сразу. Будут тебе твои пряники, будут. Вот как расскажешь, для чего явился, так сразу и будут. Но не хочешь сам их рес с тобой. Никаплю, не обидевшись, сказал Арес, материализуя в руке пряник и тут же вгрызаясь в него. Такое ощущение, что ты там в центральных мирах не можешь себе пряников наделать, сказал Макота, наблюдая за тем, с каким удовольствием МРэс поглощает пряник. Представляешь, не могу. Вот сколько бы я не пробовал, получается какая-то дрянь. А у тебя тут совсем другое дело, просто пальчики оближешь. Ну вот, пока облизываешь, давай рассказывай, чего надо. Да погоди ты, лезdataSource рассказывай, да рассказывай. Успеется? Громко хлебнув из чашки, Арес блаженно зажмурился. Лучше ты мне расскажи, как у тебя там дела в твоём секторе ответственности? Как успехи с добычей ресурсов? А то ты не знаешь. Или тебе не отчитываются о поставках? Да кто я такой, чтобы мне отчитывались? Так, рядовой боец, рядовой боец, именем которого веслоухие пугаются и хотят, расхохотал Самокота. Волне возможно, Но это не означает, что передо мной отчитываются о поставках вооружения и всего прочего. Знаешь ли, хранитель очень серьёзная организация. Да знаю, знаю. До сих пор помню договор, который пришлось читать от корки до корки. И кто вообще придумал, что подписать его можно будет только после прочтения? Это да, тягомотина знатная. Я в своё время лет 200 работал без оформления и ничего, развёл руками орес. Правда потом по шапке надавали, и в наказание сослали в самую глубокую и вонючую задницу, которую только смогли найти. Вот, Во протянул Макота. Нельзя мне задницу присматривать тут за всем надо. Тем более в последнее время веслоухие совсем обнаглели. Уже стал муш отрывать и развешивать на межмировых границах, чувствую себя вождём дикого племени, блин. Хорошо ещё, что дублёр справляется отлично и самостоятельно. Уже давно за ним присмотр не нужен. А вот о детях я подобного сказать не могу. Ну и на них совсем уж времени нет. Какой ещё дублёр? Давай себе ещё один пряник, Просиларес. Неужели ты думал, что я сам буду постоянно сидеть на одной планете и заниматься этой ерундой по сбору энергии? Да тем более, когда у меня 16 жон. Арес подавился чаем и закашлялся. Каких 16? Ты когда успел? Ведь в прошлый раз было всего 3. В прошлый раз было 3, меланхолично произнёс Макота. Отваливаясь на спинку своего стула. Так и времени с прошлого раза сколько прошло? Да хрена его прошло, да хрена. Пришлось заключать три политических брака, чтобы объединить весь континент под своим началом. Да там ещё по мелочи. Сказав это, Макото поморщился, словно разом съел пару кило лимонов. Ареса это порядком развеселила. Смотрю, ты там зря времени не терял. Я вот за всё время так ни разу и не женился. Ты ещё скажи, что детей у тебя нет. Не скажу. И вообще, хватит уходить от темы разговора. Что у тебя там за дублёр? Давай, выкладывай. Да просто создал себе точную копию, вложил в неё все свои безопасные знания и воспоминания. Потом потёрнем много память всем жителям планеты. И сейчас вот живу спокойно, присмотрю за детьми. Да иногда сам навещаю жон, когда приспичит сильно. В основном, конечно, здесь сижу, наблюдаю за всем, да так весело ухи отбиваю. Задрали уже. В прошлом году больше 40 раз пытались проникнуть в Колыбель. Это сколько же ты энергии вбухал во всё это? с округлившимися глазами спросил Арес, пропустив мимо ушей слова нападения Веслоухих. Теперь настала очередь Макото усмехаться. Мир Клыбеля максимального возможного уровня развития позволяет не обращать внимания даже на такие траты. Поэтому, если хочешь, могу и тебе подсобить чем-нибудь. Бай хочу новый, чтобы работал на высших энергиях. И то, что это рухлить, полученное на складе. До да тебе пришлось добираться 2 часа, представляешь? Бедненький. Половину мироздания, считай, пролетел и целых 2 часа потратил, не удержавшись, голос держал Макота. Да у любого человека, не владеющего силами хранителей, на подобное путешествие уйдёт не 1 миллион лет, а тут целых 2 часа пришлось тратить. Ну ладно, раз обещал, то придётся помогать, подумал Макота, но вслух произнёс совершенно другое. Давай, называй, сколько там энергии тебе нужно на новый аппарат. Арес промолчал. Вместо этого в его руках появился толстый блокнот, и он быстро написал в нём что-то, причём делал это прямо пальцем. Блокнот дребезжал в руке Макота, и от увиденного он едва не свалился со стула. Да он столько энергии собирает лет за 5, если не больше. Подобной мощи хватит, чтобы полностью стереть из мироздания пару галактик, а тут это требуется для создания какого-то байка. Теперь неудивительно, почему тебе не уделяют новый транспорт, сказал Макота. Лицо Ареса тут же помрачнело. Видимо, решил, что парень над ним просто прикалывается. Вот если расскажешь правду, зачем припёрся, будет тебе байк. Да ты, ты да я, да не, да. Реакция Ареса заставила Макота снова расхохотаться. Хранитель весь сеял от радости и, походу, ещё не до конца поведил, что это правда. Успокоился он так же быстро, как начал радоваться. Вновь встав мрачнее тучи. Вообще, меня прислали повлиять на тебя, чтобы ты приструнил своих детей. Слишком они у тебя кулиганистые. Они уже взрослые, и им самим решать, как тебе вести. Пока один из миров не будет под угрозой уничтожения, я не буду вмешиваться. Сами пусть решают свои проблемы. Ну вот такие они у меня сорванцы получились, пожал плечами Макота. Ну и что ты собираешься делать с этими сорванцами? Они уже третий мир переуราชят с ног на голову. Вот объясни мне, для чего они затевают эти игры с оборегенами? Просто детям скучно? Вот они и выдумывают себе завалы самостоятельно. Меня-то постоянно нет на месте, приходится крутиться, словно белка в колесе, чтобы успевать отбивать атаки веслоухих. Вот, только мне не говори об этом. Здесь у вас на периферии просто курорт, а вот в центральных мирах идут такие бои, что схлапываются слои реальности. Так какого хрена ты припёрся ко мне в гости тогда, раз там всё так плохо? А вот потому и припёрся, сказал Орес, он же бывший куратор Мира 13387. Пора тебе выбрать, кого из детей остаёшь на хозяйстве и кто же отправляться в центральные миры. Старшие решили, что ты уже готов к этой настоящей битве. Ты представляешь, как тяжело выбрать из почти трёх десятков? Орес расхохотался и ударил своего бывшего подопечного по спине. Ну, а ты чего хотел? Заделался, значит, демиургом в мире Калаберии, подобрал себе местных жон и давай клепать одного создателя за другим. А теперь выбрать он не может. Короче, время у тебя в обрез. Через четверть цикла мы уже должны быть в распоряжении командования. Так что вперёд, собирай детишек, пока они ещё пару планет не разгромили. Проводи инструктаж и выбирай себе преемника. Потом отстёгиваю мне на новый байк и полетели. А я пока пойду с Тайбо пообщаюсь. Уж бой на хорошей у неё пироги с сыром получаются. Да пошёл ты. Ага, уже вновь расхадовался Арес и испарился, оставив Макото один на один с этой проблемой, которую нужно было срочно решать. Конец книги. Текст читал Александр Машков.